Издательство 1С Паблишинг и студия Фронтлайн-Креатив представляют Дэн Михайлов. Изгой Крепость Надежды. Часть первая. Выжить любой ценой Глава первая Между жизнью и смертью. Он выжил. Оправился от смертельных ран только для того, чтобы узнать, что своими прошлыми деяниями обрек сотни людей на верную смерть в диких землях. Ох, как меня мутит. Голова ноет, как больной зуб. Так плохо, что и глаза открывать не хочется. Полежу-ка я еще немного. Сил нет, как Плохо. Что-то стекает по лицу. Дождь. Солоноватые капли попадают в рот. Знакомый вкус. Кровь. Моя? Плевать. Мне сейчас на все плевать. Господин! Господин, очнитесь! Да тише ты! Чего ты его трясешь? Не видишь, что ли, как кровь с башки хлещет? В сердцах рявкнул второй голос. Хриплый и грубый. С четкими властными нотками. «Так я ж как лучше хотел! Может, его в ручей макнуть? Водичка-то ледяная в раз в себя придет! Я сейчас тебя туда макну и больше оттуда не вытащу! Беги за друидом давай, да поживее! А ну, шевелись, склирсово отродье!» — заорал второй голос. «Да бегу я уже, бегу!» — примирительно отозвался удаляющийся голос первого. «И скажи, чтоб поторопился!» — крикнул ему вдогонку второй. «И одеяло захвати!» Каждый звук отзывался в голове звенящим гулом как удар колокола. Я поморщился и попытался попросить говорить потише, но из пересохшего рта раздалось лишь сипение. «Потерпите, господин, сейчас друид придет! Он живо вас на ноги поставит!» — запомнил голос над ухом. «Только не шевелитесь! Уж очень сильно вас кабан порвал-то! Трофиса так вообще насмерть задрал!» «Кабан порвал! Так, теперь понятно, почему мне так плохо!» Надо открыть глаза, посмотреть, что со мной. Но неужели все так страшно? И кто такой Трофис? Не помню. А, судя по всему, должен. Сделав над собой неимоверное усилие, я заставил один глаз приоткрыться. Оказалось, что я лежу на боку, уткнувшись лицом в землю. Трава. Зеленая трава, густо залитая ярко-красной кровью. Столько крови и все из меня... Теперь медленно повернуть голову. Тёмная пелена накрыла меня тяжёлым покрывалом, и я потерял сознание. Очнулся. Больно. Очень больно. Да что ж вы со мной делаете? Как сильно болит голова. Я застонал. На мокрый лоб сразу опустилась прохладная рука. Держи ровнее! Не видишь, рана открывается. Ровнее, я сказал. Да держу я, держу, брыкается он. Посмотри, как ногами дергает. Террис, навались ему на ноги, чего смотришь? Крови не видел. Кажись, отходит он. Чего несешь? Так кровь уже не выходит даже. Не осталось ни капли. Заткнись. Велена, подай бинты. Вот, потуже, потуже перетягивай. Друид куда запропастился? Все хорошо будет, господин. А теперь засыпайте, засыпайте. Забытие. Темнота. Над головой покачиваются ветви деревьев. Много веток. Настоящая зеленая крыша. В редкие просветы между ветками виднеется яркое голубое небо. Значит, сейчас день. Все покачивается из стороны в сторону. Меня куда-то несут. И, скорее всего, на носилках. Пошевелиться не могу. Нет сил. Носилки дернулись, и сразу же вернулась ослепляющая боль. Ух! Болит все тело. Я вскрикнул от особенно резкого толчка. Над лицом нагнулась тень. В пересохшие губы ткнулось холодное горлышко фляги. Выпейте, господин! Враз полегче станет! Вино, оно завсегда помогает! Раздался над ухом заботливый голос. Горлышко наклонилось, и в рот потекло вино. С трудом глотнуло. Только сейчас понял, как сильно хочу пить. Ещё. Вино смочило пересохшее горло, и поток устремился в пустой желудок. Как приятно. Ещё глоток. «Хорошо. А теперь надо поспать, господин. Всё будет хорошо!» Я закрыл глаза и попытался последовать доброму совету. «Серьёзно меня потрепал кабан». Вот только вспомнить никак не могу ни кабана, ни того, что произошло. Все как в тумане. «Несите осторожнее, олухи!» — произнес голос сердито. «Не дрова несете!» Хор Голосов заверил, что старается изо всех сил и понимает все возложенное на них бремя ответственности за молодого господина. Какой господин? Я? Не помню. Почему меня называют господином? Мысли опять разбрелись, и потихоньку я провалился в забытие. На этот раз я проснулся сам. Особенно радовало, что именно проснулся, а не очнулся. Глаза открылись легко. Боль осталась, но не такая сильная. Тоже радует. Повернул голову, постарался осмотреться. Небольшая поляна, окруженная высокими деревьями, до отказа заполнена народом. На вскидку человек 80 взрослых. Много детей разного возраста. Мужчины собирали хворост для костра и умело натягивали походные тенты. Посреди поляны полыхал костер, над которым висел огромных размеров котел. Рядом с костром хлопотало несколько женщин. Готовят. В воздухе плыл вкусный запах каши и дыма. Прислушавшись к себе, я понял, что проголодался. Совсем хорошо. Значит, иду на поправку. Откинув в сторону одеяла, я попытался встать. Встать. Но из этой затеи ничего не вышло, удалось лишь сесть, да и то. Голова сразу же немилосердно закружилась. Затошнило. Похоже, сотрясение мозга. Осторожно ощупал голову. Пальцы наткнулись на плотную повязку, покрывавшую всю голову и часть лица. Точно сотрясение. Левая нога туго обмотана окровавленными тряпками от колена до паха. Штанов нет. Вообще ничего нет. Из одежды только одеяло. Стыд-то какой. Прикрыв одеялом срамное место, я, осторожно, шевеля головой, огляделся в поисках своей одежды. Оказалось, зря я это затеял, только привлек к своей скромной персоне всеобщее внимание. Слава Создателю! Господин очнулся! Донес радостный голос с поляны. После выкрика поляна замерла, а затем с радостными криками все кинулись ко мне. Не затоптали бы. Меня вмиг окружили возбужденно гомонящие люди. Все стремились прикоснуться ко мне, дотронуться хоть до края одеяла. От гвалта и мельтешения загудело в голове. Я невольно поморщился. «Очнулся! Очнулся! Господин, выздоравливайте!» «Слава Создателю! На поправку пошел!» «Мы молимся за вас!» «Ох, лицо-то как сильно порвали-то!» Запричитал женский голос. «Цыц, дура! Не в красоте дело! Руки, ноги целы и ладно! Шрамы красят мужчину!» «А ну, разошлись!» — раздалось за спинами. «Разошлись, кому сказал? Чего рты порозевали? Заняться нечем!» К моему удивлению, толпа послушалась, и все начали расходиться, не забывая пожелать мне скорейшего выздоровления. На лицах искренней радости и облегчения. Странно, я не знаю этих людей. Абсолютно незнакомые лица. Почему они так переживают за меня? «Мы все рады, что вы поправляетесь, господин!» Передо мной склонился в поклоне мужчина огромных размеров. Поверх одежды кожаный безруковый доспех. За поясом заткнут массивный боевой топор. «Не сердитесь на этих скудоумных! От радости, что вы очнулись, совсем голову потеряли!» «Спасибо», — ответил я. «Как я могу сердиться на заботившихся обо мне людей? Только благодарить от всего сердца. Надеюсь, что я смогу отплатить за вашу доброту». Странно. На лице здоровяка появилось искреннее удивление. Таких слов он от меня не ожидал. «Это наш долг — служить вам, господин!» «И почему вы все называете меня господином?» — удивлённо спросил я. «Кстати, как тебя зовут? Ты заботился обо мне, а я даже не знаю твоего имени!» Здоровяка как громом поразило. Пытливо заглянув мне в глаза, он чуть помедлил и осторожно произнёс. «Хе-хе, господин шутит! Я Рикар! Служу вам всю свою жизнь!» «Служит мне всю жизнь?» Как я мог не знать его? Голова разболелась еще сильнее. Стоп! А как зовут меня? Как меня зовут? В голове абсолютная пустота. Имя. Меня зовут. Мое имя. Мое имя! У меня началась легкая паника. Я не мог вспомнить ничего из прошлого. Ничего. Ни одной детали. Чернота. Хуже того, при попытке напрячь память голова начинала немилосердно болеть. Самое раннее воспоминание — момент, когда я первый раз очнулся на окровавленной траве. «Как меня зовут?» «Рикар, ты знаешь мое имя?» — пробормотал я. «Ох, беда! Беда!» — ошеломленно пробормотал Рикар. «Беда-то какая, господин! Я друида кликну! Не здоровиться вам!» Быстрым шагом Рикар подошел к одному из мужчин у костра и сказал что-то на ухо. Понятливо кивнув, тот побежал к окружающим поляну деревьям, а Рикар, наполнив варевом из котла глубокую чашку, направился обратно ко мне. «Господин, сейчас придет друид! Травы собирает для отвара лечебного! Я вам каши принес! вкусная. Давайте я вам помогу, господин! Поесть не помешает!» С помощью Рикара я съел несколько ложек на самом деле вкусной наваристой каши и обессиленно откинулся на спину. Рикар помог мне опуститься на спину и заботливо прикрыл одеялом. Опять появилась сонливость. Мысли редко замедлились, и я поплыл. Организм слаб. «А вот и друид наш поспешает», — сказал здоровяк, кивнув в сторону деревьев. Повернув голову в указанном направлении, я увидел спешащего к нам тощего старичка. Рикар встретил его в десятке шагов от меня, и они коротко переговорили, бросая на меня взгляды. В свою очередь, я беззастенчиво рассматривал друида, Длинные седые волосы до плеч, жидкая куция бороденка и удивительно яркие голубые глаза на изброжденном глубокими морщинами лице. Внешне ему лет 60, никак не меньше. Белый плащ, такого же цвета была «Хонда Пят» и простой дорожный посох, довершали его облик. Глаза. Помимо столь яркого синего цвета, глаза старика обладают какой-то странной, почти гипнотической силой. Словно притягивает взор. Тем временем друид отдал принесенные травы Рикару, отдал какие-то указания и направился в мою сторону. А дедок непростой. Вон как его Рикар слушается. Только что не побежал. Приблизившись, дед наклонился и молча возложил руку мне на лоб. Даже не поздоровался. Подержав ладонь несколько мгновений, он удовлетворенно хмыкнул, после чего убрал руку и пытливо взглянул мне в глаза. «Как ты себя чувствуешь?» Произнес дедок, сверляя меня пристальным взглядом. «Спасибо. Гораздо лучше». Отозвался я и сделал заметку. Дед обращался ко мне прямо, как равный по положению. Никаких господинов и никаких причитаний и переживаний. Словно я для него чужой, либо безразличен, либо враг. «Ты помнишь, что с тобой случилось?» Спросил друид мимоходом, откидывая укрывавшее меня одеяло в сторону. Заметил мой панический взгляд в сторону поляны и поинтересовался. «Что-то не так? Мне надо осмотреть рану на ноге». «Ничего, ничего, все в порядке», — заверил я странного дедушку, прикрыв пах обеими руками. «Ты не ответил!» — заметил друид, осторожно разматывая повязку на ране. «Меня покалечил кабан», — честно ответил я. «Трофиса вообще насмерть задрал». «Помнишь, значит?» — обрадовался дед. «Нет». Слышал на поляне голоса, видел окровавленную траву. Протянул я с тревогой, смотря на длинную и глубокую рану на бедре. Знатно располосовало. Глубоко. Что же это за кабан такой, что так легко убил одного и серьезно покалечил другого? Или я не особо умелый охотник? Услышав мой краткий ответ, друид помрачнел. Молча закончил осмотр раны, осторожно забинтовал ногу и заботливо укрыл меня одеялом. «Раны заживают хорошо!» «Теперь тебе надо еще поспать», — сказал дед, опять положив руку мне на лоб. «Но я не хочу спать», — запротестовал я. Темнота, забытие.